Глава четвёртая. На скудной пищей постоянно тренируясь, я действительно похудела. И сильно. Нет, такой, как раньше, я ещё не была, но двигалась в правильном направлении. И с чтением у меня было уже почти всё хорошо. Я даже научилась писать, тут была чернильница и перьевая ручка. Хорошо хоть не перо. Кстати, когда обследовала близлежащую территорию, я, кажется, нашла бывшую хозяйку домика. Правда, от неё остались только фрагменты скелета, который я похоронила. В конце концов, эта женщина хоть и невольно, но многое для меня сделала. Поскольку кости я нашла на склоне небольшого оврага, думаю, она туда по какой-то причине упала и, что-то сломав, не смогла выбраться. А ночью, если она до того момента не умерла, пришли хищники. Этим и объясняется неполный скелет. Тем не менее, прошёл уже месяц после того, как я тут поселилась, и надо было что-то решать с продовольствием и двигаться дальше. Прочитав все неспециализированные книги, я решила уехать в столицу. Там больше возможностей затеряться. Но тут же обнаружила неприятный факт. Здесь же не средневековье. Для жизни нужны документы, которых у меня нет. В принципе, план такой. Добраться до столицы, а там обратиться к жандармам, сказать, что у меня украли сумку с документами. Здесь кроется один немаловажный момент. Ничего из этого не получилось бы, если бы тут было как на земле, когда при утере документов проверяют по базам, находят фото и так далее по списку. Я же имени этого тела не знала, а значит, и проверять нечего. Но тут жандармы просто проверяют на артефакте правдивости слов гражданина о его имени и фамилии. А какое у меня имя? Правильно, Наталья Синельникова. Но для лучшего встраивания в этот мир будет Ната Синель. Такое имя никого не удивит. Надеюсь, артефакт сочтёт это правдой. Должен счесть, иначе будет беда. Так вот, проблема в том, что в жандармерии ближайшего города я светиться не хотела. А значит, надо выяснить, смогу ли я уехать без документов. Перебрав одежду, я натянула своё старое коричневое платье. А второе, довольно свободное, серое, сложило в заплечную сумку вместе с деньгами и косынкой для волос. Ну, то есть оно свободное по сравнению с остальными. Но влезла я в него с трудом. Того и гляди, пойдёт трещинами по шву. И это я ещё похудела, наверное, размера на два, а то и на три. В общем, если бы я в нём пошла по лесу, то оно бы точно проволось и пришло в негодный вид. Вышла я с первыми лучами солнца и побежала. Это было рискованно, но я уже знала, что хищники не уходили сразу спать. Но утро не их время. А я пробиралась по склону вдоль реки, в лес пока не заходила. В прошлый раз, чтобы добраться до избушки, у меня ушёл целый день. и в идеале я должна сегодня обернуться туда и обратно. Только вряд ли это у меня получится. А значит, придётся искать в городе гостиницу или постоялый двор. Деньги у меня есть, но если потребуются документы... Как я и предполагала, удалось добраться до города уже только во второй половине дня. Солнце ещё не клонилось к закату, но у меня было слишком много дел, чтобы тут же бросаться обратно. Перед тем, как выйти к людям, я переоделась в серое платье, разгладила складки, как могла, Повязала косынку, оставив волосы свисать на лицо. Я, конечно, довольно сильно изменилась в этот месяц, похудела, но всё равно будет плохо, если меня узнают. Поэтому я взяла специально высушенную на солнце и мелкотолченную глину и немного очертила себе сколы, как бронзером из моего мира. Я весь месяц продумывала возможности маскировки. Идеально было бы, конечно, стать тёмной. Даже в книге нашла, как сделать соответствующее снадобье. Но ингредиентов у меня не было. Да и проделывать на себе подобные эксперименты я тоже не горела желанием. Жаль, что обычной покраской волос дело не решишь. Кожа-то светлая, никуда не денется. Поэтому после долгих дум и экспериментов я сделала такой импровизированный бронзер, который меня неплохо старил и делал лицо более резким и угловатым. А что, навыки не пропьёшь, окраситься я умела. На меня никто не обратил внимания, когда я улучила момент и вышла на тракт. Вышла, кстати, на другой, не на тот, который сразу углублялся в лес, а немного правее, почти к заводским районам. Он был гораздо более оживлён, тем не менее моё появление из чащи не вызвало подозрения. Но мало ли, человеку по нужде понадобилось. Так что со всеми этими обходными манёврами пришлось немного поплутать. Да и путь я свой удлинила значительно, учитывая то, что сейчас мне до города было идти ещё километра полтора, потому что тут лес был от его черты довольно далеко. Мне, конечно, пришло в голову сначала закупить все продукты, выяснить вопрос с отъездом, но по здравому размышлению нужно было сначала найти ночлег. Потому как только я вышла в средний сектор, я тут же зашла в ближайшую книжную лавку. Я бы и в промышленном зашла, да там таковых не было. «Светлого дня! Чем могу служить, уважаемая Рена?» Подошёл ко мне толстенький продавец. «Светлого дня, уважаемый Рен!» Я слегка поклонилась в ответ на его поклон. Я по делам в этом славном городе, но столкнулась с серьёзной проблемой. Быстро не могу найти те места, куда мне поручил съездить хозяин. А время поджимает. Я долго прикидывала, какую бы легенду придумать. Нет, можно было бы обойтись и без неё. Но это могло в глазах местных выглядеть несколько подозрительно. В итоге решила сыграть роль кого-то вроде курьера. Приехала по делам хозяина фирмы или магазина, нужно обойти несколько мест, времени мало». «Понимаю, уважаемая Ренна», — понятливо кивнул продавец, — «в новом городе всегда так. Я могу вам предложить путеводитель или карту. Что вас более устроит?» «Пожалуй...» — я для проформы задумалась. «Будет лучше взять карту. Уверена, в вашем славном городе есть что посмотреть». На этом месте продавец зарделся от удовольствия. «Но у меня совсем мало времени». «Да, да, понимаю. Пароход уходит завтра утром». Опять как заводной болванчик покивал он. «Вот, возьмите, два Алия с вас». Я протянула ему две золотые монеты. Я не знала, дорого это или нет, но торговаться опасалась. Лучше прослыть богачкой, чем нарушить принятые здесь правила. «Могу ли я ещё чем-то помочь?» — спросил мужчина, видя, что я не тороплюсь на выход. «Видите ли, я замялась. Не подскажете, где здесь можно снять приличный номер?» «Чего бы не подсказать?» — удивился толстячок. — Спать на пароходе мало приятного, понимаю. — Да, хочется отдохнуть в нормальных условиях. Поддакнула я, обрадовавшись, что попала пальцем в небо. Тут есть транзитные проходы это хорошо. А что ещё лучше, никого не удивляют что они останавливаются здесь ночёвкой. Если я правильно помню большую карту, то я, кажется, знаю, что это за город и почему тут стоят проходы Дальше вниз по реке идёт роща демонов, и плыть через неё довольно долго. Если ехать напрямую дня полтора, то плыть, учитывая все зигзаги реки, больше в два раза. То есть он плывёт и ночью через очень опасное место. Причалить там некуда. Да и это так себе идея. Нужно заправиться взять на борт пассажиров и продукты, всё проверить, чтобы случайно не сломаться посреди леса. «Тогда вам лучше всего выбрать гостиницу поближе к порту, чтобы не опоздать», — задумчиво ответил мужчина. «Давайте я вам на карте отмечу». Я расстелила карту, где мне поставили жирный крестик. «А она нормальная? Это гостиница?» — спросила я подозрительно. «Обижаете, уважаемая Рена?» — покачал головой мужчина. «Она для светлых Ренов. Вот значок, посмотрите». Я и правда увидела на карте специальные пометки, и они были почти на всех присутствующих зданиях. Впрочем, в процентов 95 из них можно было входить и блондинам, и темноволосым. «Сердечно благодарю, уважаемый Рен. я поклонилась чуть ниже. «Удачи в ваших делах, уважаемая!» Он ответил мне поклоном. Выйдя из лавки, я внимательно рассмотрела карту. Идти именно в эту гостиницу я не собиралась, но мне подошла бы аналогичная, тоже недалеко от порта, тоже только для светлых. В подобном выборе я усматривала два преимущества. Через портовые гостиницы проходит тьма народу. За всеми не уследить, а второе в смешанных отелях могут спрашивать документы. Светлые же, хоть и повыше классом. Но тут относятся к таким, как я, с определенным пиететом. Так что могут и не спросить. Найдя необходимое, я приободрилась и пошла пытаться заселиться. Мой расчет оправдался, документов у меня не попросили. За ночь в простеньком номере взяли 8 лиев. Заодно разменяв одну из моих бумажек в 100 лиев. Сам номер был маленький, скромненький, только кровать, стол и стул. Я взяла самый дешёвый. К чему транжирить деньги? После этого я пошла в порт с целью промониторить возможность покупки билета. Нет, завтра уезжать я не собиралась, мне ещё надо кое-какие вещи собрать, но прикинуть варианты стоят уже сейчас. Как я поняла по разговору с продавцом, который даже не спросил и не усомнился, что я приехала на проходе, это была чуть ли не единственная связь города с большим миром. Собственно, я очень быстро догадалась, почему. По дороге я зашла на станцию дирижаблей, предполагая, что это самый быстрый и безопасный способ добраться до столицы. Тем более, что летательные аппараты легче воздуха меня всегда завораживали. Хотелось бы на таком полетать. Да, ещё в том мире хотелось. Но этот вариант я отмела сразу. Во-первых, нужны были документы, а во-вторых, билет в каюту третьего класса стоит 200 лиев Мало того, что деньги нужно экономить, Так это ещё и очень заметно, улетать на таком за бешеные деньги. Ну и документов у меня нет. Да, билет на пароход стоит 34 лия. Но там тоже нужны были документы. И тогда я пошла на станцию почтовых дилижанцев, как на каком-нибудь диком западе. Такие ездили через лес по тому самому тракту, по которому я буду завтра возвращаться в избушку. Там, ожидаемо, никаких документов показывать было не обязательно, Но было одно очень большое «но». Там практически не было светлых ренов. Все, кто стоял в очереди за билетами, готовил экипажи, шнырял поблизости, были темными. А те двое светлых, которых я заметила, когда уже собиралась уходить, они прошли мимо очереди и купили билеты, в наглую оттеснив женщину, которая только протянула деньги. Были мужчинами. Тут задумаешься, что безопаснее, делать документы в местной жандармерии или ехать через лес в такой компании. Я не видела проявления агрессии к светлым. Но то в городе. «Ещё неизвестно, как себя поведут люди в замкнутом мирке каравана, когда я там буду одна светлая женщина». М-да. Когда начало темнеть, я вернулась в гостиницу. Всё-таки здесь даже в городе неприятно было без острой необходимости выходить на улицу ночью. Наверное, в столице, вдалеке от рощи демонов, таких мер безопасности не будет. Но здесь всё было пропитано опаской и подозрительностью. Утром я купила по списку всё, что необходимо. Кое-что из одежды, продукты на неделю, небольшой переносной саквояж. До избушки добралась без всяких происшествий почти в сумерках. Был, правда, момент, когда меня очень пристально рассматривал один из жандармов, но я сделала вид, что этого не заметила и вообще не проявляла беспокойства, выбирая себе овощи на рынке. Так что, немного подумав, он от меня отвернулся. Но следы я после этого путала с удвоенным усердием. Эту неделю я провела в сборах. И получалось неожиданно много всего, в основном книги. Те, которые про местные истории и легенды, я решила не забирать. Жаль, конечно, библиотеки За неё можно выручить деньги, думаю. Но я просто всё это добро не унесу. А вот книги по травничеству, зельям и магии надо забрать. Мало ли, пригодятся. Магией я пыталась заниматься сама. Но поскольку основ в этих фолиантах не было, я плохо представляла, с чего начать, и ожидаемо ничего не получилось. Я даже не заметила, владею я силой или нет. Но было, было у меня чувство, что да. А еще из книг я как раз узнала, чем отличаются светлые ирены от темных сафиев. У первых могут появиться маги, а у вторых нет. Причем магом может родиться даже ребенок в семье не магов если он светлый. Не в том смысле, что у темноволосых родителей рождается светлый ребенок-маг, а в том, что у светлых некоторые дети маги. «Есть шанс родить такого ребёнка, и это сродни выигрышу в лотерею. В общем, в только что купленный саквояж, легли книги, кое-что из одежды, что я успела купить, и пару платьев бывшей хозяйки. Во-первых, пригодится. Они почти новые, я намерена похудеть ещё сильнее. А во-вторых, я не в том положении, чтобы разбрасываться деньгами. Чего я не взяла, так это вдовье платье. Не моё оно, в таких вещах я суеверна». а ещё не взяла офицерский мундир. Если у меня найдут чужой, по голове погладят только против шерсти утюгом. Тут закон в этом плане очень строг. Это я в одной из книжек вычитала. Через неделю я решила, что готова выдвигаться в этот опасный путь. Всё продумано и просчитано, вещи собраны. С первыми лучами солнца я собралась в дорогу. С какими матюгами я тащила через лес неподъёмный саквояж, две трети которого занимали книги, Это достойно отдельной поэмы. Жаль, в приличных типографиях такое не напечатают. Тем не менее, дотащила. И даже заселилась в другой гостинице. Меня, конечно, вряд ли вспомнят. Но я ведь должна была уплыть на том пароходе, верно? Пошла покупать билеты. Долго раздумывала встать в очередь или пройти в наглую. Решила встать. А то как-то это не по мне. Тем более, что передо мной было всего лишь шестеро, а не сто человек. Но как только я встала, меня начали пропускать. И не потому что надо, а вежливо со мной раскланиваясь и не проявляя никакой агрессии. «Я могу купить билет на завтра?» спросила я у софии в окошке. «Конечно, уважаемая Рена», — женщина сидя поклонилась. «Только в первый класс билеты уже раскуплены К величайшему моему сожалению. Вас устроит второй? Или, если вам будет удобно, можете купить билет на послезавтра? Меня устроит второй». Ответила ей и протянула 15 лиев. Еда, питье и охрана стандартные, входят в стоимость билета. Если вы хотите что-то дополнительное, то можете заказать. Нет, благодарю. Светлого дня, уважаемая Ренна, опять поклонилась женщина. Дополнительное я хотела, но не здесь. Естественно, еду и питьё я возьму свои. Не то чтобы я думала, что нас отравят. Всё-таки по одному экипажу через рощу демонов не ездят, только караваном. но ну, просто хорошо иметь в запасе своё. На следующий день я встала затемно, потому что к поездке надо было подготовиться. Да, я параноик, но я почти полицейский следователь параноик. А у нас это профессиональное и не безосновательное. В общем, я решила спрятать на себе большую часть денег и украшений. А я уверена, что это были не просто побрякушки, а артефакты. Не то, чтобы у меня было много денег, не пачки на пузе скотчем перетягивать, Так что я ещё раньше пришила несколько маленьких плоских кармашков к нижнему белью. А в сумку сложила только монеты, коих было, кстати говоря, немало. По тому же принципу спрятала кольца и брошь. Её я вообще приколола к платью с внутренней стороны. Почему-то мне показалось это лучшей идеей. дотащився к до дилижанса, я передала его кучеру. Кстати, не знаю уж почему, но через лес механические экипажи, то есть мобили, не ездили, только на лошадях. Мой багаж погрузили, а мне предложили руку, чтобы забраться на подножку дилижанса. Поскольку я ехала во втором классе, нас там набралось шесть человек, где светлая была я и ещё один мужчина. Причём он не выглядел бедным, которому не хватало на первый, где было четырёхместное купе. Скорее, как и я, покупал билет в последний момент. Был ещё дилижанс третьего класса. Он напоминал маленький автобус, только места в нём были деревянные. Их было где-то около 18-20. Впереди и позади каравана ехала охрана на лошадях, а остальные экипажи были грузовые. Много так, конечно, не перевезешь, не пароход, но если нужно быстро, но не по цене крыла от Боинга, как на дилежансе, то только такой вариант. Буквально через четверть часа вся наша веселая компания из восьми дилежансов и десятка охранников двинулась в путь.